Глава 13. 26 тысяч лет назад. Алиса с трудом открыла дверь временной кабины, что спрятана в громадном дупле старого дуба на опушке непроходимого волшебного леса. Хоть путешествие заняло несколько минут, у неё всё тело затекло от неудобной позы, волосы растрепались, щека расцарапаны, следы когтей дурынды. Затем из кабины вывалился громазека Он был оглушён и не очень соображал, что же произошло. Алиса обернулась. На дно кабины кучкой грязных белых перьев упала Дурында. Рядом валялся узел с её добром. Алиса спросила. «Ты жива, Дурында?» «Нет», — ответила птица тихо. «Меня раздавили». «Но ведь ты же сидела у меня на голове». «Вот ты меня головой убила», — сказала птица. «Что же делать?» «Заплати мне золотую монету, тогда я, может, оживу». «Ох, как нехорошо получилось», — сказал громозек, залезая в карман. «Как назло, у меня нет золотых монет, но разве это поможет?» «Поможет», — сказала ворона. «А куда надо приложить золотую монету, чтобы вам стало лучше?» — спросил доверчивый громозека. «В клюв», — сказала ворона и широко открыла клюв. погоди громозека. — сказала Алиса. — Не верь воронам, даже когда они убиты. Я сейчас её оживлю. — Как? — спросила ворона подозрительно. — Я просто скажу тебе, что через две секунды дверь кабины автоматически закроется, и ты вернёшься в XXI век. — Неправда! — закричала ворона, вскочила на ноги, схватила в клюв свой узел, с трудом вылетела наружу, долетела до нижней ветки и уселась на ней. У неё был скорбный вид. — Пошли, громазека сказала Алиса. Нам надо поскорее добраться до избушки». «До какой избушки?» «В ледниковые времена жили первобытные люди. Один из них — мальчик Герасик, великий изобретатель. Он изобрёл колесо и догадался, почему яблоки падают на землю. Если корабль пришельцев с бродяги здесь побывал, Герасик об этом знает. Он подозревает, что со временем люди научатся летать по воздуху без помощи волшебников. Он думает, что помощь волшебников унижает человеческое достоинство». Громозека недоверчиво хмыкнул. Алиса понимала, почему. Волшебников, экстрасенсов, невидимость, ведьм, гадалок и колдунов он не верил. Он был самым обыкновенным учёным со щупальцами, восьмию глазами и ногами, как у слона. И полагал, что так и надо. «Если бы он жил сто лет назад», — подумала Алиса, «он бы ни за что не поверил в инопланетных пришельцев». Времени терять было нельзя, поэтому Алиса сразу пустилась в путь. Громозек, разочарованно похлопывая себя по карману, где раньше лежал бластер, шагал следом. Некоторое время они шли молча. Начал накрапывать холодный дождик. Лето в эпохе легенд было прохладным. Ледниковый период надвинулся совсем близко. Они остановились перед большим серым валуном. На валуне были грубо вырезаны слова. «Прямо пойдёшь — коня потеряешь. Налево пойдёшь — жизни лишишься. Направо пойдёшь — кошелёк потеряешь». «Нам прямо». Громозек постоял, сомневался. алис ушла вперёд. «Почему?» — крикнул он вслед Алисе. «Потому что у нас нет коней!» — откликнулась Алиса. «Разумно!» — сказал Громозека. Он увидел большой сухой сук на старом дубе, подпрыгнул и отломил его. В щупальцах Громозеки оказалась огромная дубина. «Ну что, теперь тебе легче?» — спросила Алиса. Она подумала, что Громозека растревожил шумом всё сказочное королевство. Наверное, никак не могут понять, то ли столкнулись два богатыря, то ли рухнул расколдованный замок. «Вот тут», — сказала Алиса, — «мы должны были потерять коня». Дорога в том месте была вытоптана так, что получилась широкая площадка, заваленная лошадиными костями, остатками сбруи и даже оглоблями. В сторонке стояли сани. «Что здесь было?» — удивился громазека «Ужасное сражение!» «Великан!» — позвала Алиса. «Великан, где ты?» Только эхо отозвалось из леса. «Странно», — сказала Алиса. «Здесь должен сидеть великан, который пожирает всех коней». «Нет больше великана», — раздался тихий голосок. Голосок донёсся снизу. Алиса увидела, что на небольшом камне сидит гном в красном колпачке и вырезает что-то на лошадином зубе. «Здравствуйте», — сказала Алиса. «Я давно здесь не была. Вы не скажете, что случилось с великаном-канаедом?» «Ушел», — сказал гном. Холода замучили, радикулит, да и лошадей уже не осталось. На юг он ушел в теплые края. Надеется там переждать ледниковый период. А людоид, который на второй дороге сидел, людей пожирал? Нанялся к ведьме в охраннике, но не по доброй воле его довел до отчаяния человеческий детеныш по имени Герасик. «Как же это случилось?» — спросила Алиса. Много народа людоеда истребил, и не только людей, но и всех, кого не попадя. Даже разбойника сожрал с голодухи. А гномов поел, несчасть. Вот и решил этот мальчик Герасик выгнать людоеда из этих краев. Пошел он к деревенскому кузницу и выковал из железа маленькую девочку, красную шапочку. Раскрасил ее, как настоящую, в платьице одел, дал в руку картинку, будто она по грибы идет. добрался ночью поближе к людоеду и поставил девочку на дорогу. Людоед голодный, был страшно, давно уж все его логово обходили. Проснулся, увидел девочку, не разобрался, что к чему и цапнул ее зубами, да и остался без зубов. А без зубов какой людоед! «Вот молодец, Герасик!» — обрадовалась Алиса. «Молодец ты, молодец, да без толку!» — проворчал гном. «Разве со злом так борется Людоеда надо было...» Либо убивать, либо не трогать. — Почему? — Беззубый людоед хуже зубастого. Тот хоть на месте сидел. Как бы и придили. Не хочешь, чтоб тебя кушали, не суйся к нему, останешься живой. А беззубому людоеду пришлось уйти к ведьме. На пару с ней они с тех пор и безобразят. Ведьма всё грозится ему железные зубы сделать. Но не очень-то спешит. Знаешь почему? Потому что он вернётся на старое место. А пока что он за ней как тень ходит. «Руки у него здоровые, ноги быстрые, но прям палач. К тому же раньше у него только своя голова была, можно сказать, пустая, а теперь он указания выполняет. Ведь ведьме в уме не откажешь». «Ой, не откажешь», — согласилась Алиса. «А где теперь Герасик?» «С Герасиком дело плохо», — сказал гном. «Пришлось ему скрыться. Людает первым делом ведьму попросил «помоги мне избавиться от человеческого детеныша». Вдвоём они напали на деревню, где Герасик жил. Герасик в лес сбежал. С тех пор скрывается, одет его старый землепашец. Скрыться не успел. Растерзали его ведьмы с людоедом. До смерти? А то как же. В них жалости нету. Над головами захлопали крылья. Низко чуть не задевая за вершины деревьев, пролетела белая птица с узлом в клюве. — Никак э, дурында вернулась? — удивился гном. — Давно её не было, говорили, где-то устроилась. — Что ж теперь делать? — подумала вслух Алиса. — Где Герасика искать? — А что тебе от него нужно? — А я с ним раньше дружила, — сказала Алиса, когда в прошлый раз приезжала. Громозека, слушая этот разговор, уселся неподалёку на землю и, достав перочинный ножик, стал обстругивать свою дубину. — А чего вам здесь нужно? — спросил тихонько гном. Косясь на Громозеку, археолога с планеты Чумороза он побаивался. «Уважаемый господин», — сказал Громозека, — «у нас есть сведения, что совсем недавно на Землю опустился с неба космический корабль». «Что такое?» — спросил гном. Он ничего не понял. «Космический корабль». «С другой планеты!» «Я разве моряк?» — удивился гном. «Я в кораблях не понимаю». «Космический корабль, воздушный!» «Тогда у волшебников спрашивайте», — сказал гном. «Разумеется, вам, уважаемый гном», — сказала Алиса. «Это не очень понятно. Но, может, в последние дни или ночи вы видели падающую звезду?» «Ночью я сплю, я порядочный гном». — ответил их собеседник. — Пускай на звёзды совы и колдуны смотрят. — Тогда, может быть, днём? — Днём, моя дорогая, звёзд не бывает, — ответил гном. — Если больше нет вопросов, я вас покину, у меня обед станет. С этими словами гном зашагал к дереву, завернул за толстый корень и исчез глаз. — Вот и первая неудача, — сказал Громозека. — А вдруг корабль ещё не прилетал? — Ты же сам считал, — сказала Алиса. «Если ты не уверен, надо было выбирать другое время». «Я отсчитал», — ответил громазека «Но ведь мы не знаем. Вдруг они прилетели чуть позже». «Погоди», — сказала Алиса, — «гномы — ненадёжные свидетели. Они слишком маленькие и вообще не любят смотреть на небо». «Тогда давай искать других свидетелей». Алиса и Громозека побрели дальше. Вскоре они дошли до избушки. Крыша её провалилась, дорожки заросли лопухами и крапивой. Пустота, пыль, запустение. Посреди избушки открытый очаг. Печек в те времена люди ещё не знали. Над ним в крыше дыра, чтобы уходил дым. Окошко без стекла, а на столе у окошка осталась памятью о Герасике деревянное колёсико, насаженное на палочку. Когда-то Герасик изобретал телегу. — Эх, Герасик, Герасик, — вздохнула Алиса. Она взяла колёсико на память и вышла из избушки. громозека ждал её снаружи. «Никого?» — спросил он. Алиса даже не стала отвечать, и так всё было ясно. «Пошли дальше», — сказала она. «Доберёмся до реки, а там на чём-нибудь спустимся к замку волшебника Ооха. Он нам поможет». До реки они дошли быстро. Их подгоняло нетерпение. трудно было представить, что именно сейчас трескается, как яйцо, в котором вырос птенец, лиловый шар, и зловещий вирус несётся над землёй, среди ничего не подозревающих людей, которые спешат на работу, садятся во флайеры, толпятся на космодромах. «Интересно», — сказала Алиса, спеша по тропинке, что вела вниз. «Смог ли отец убедить учёных в том, что нам грозит опасность?» «Я надеюсь», — ответил громазека «Он обладает даром убеждения». «Осторожно!» — крикнула Алиса. В кустах мелькнула серая морда волк громозека обернулся волк высунул морду наружу принюхался оскалил зубы но громозеку это не испугало и хоть волк был велик вдвое больше обыкновенного громозека просто снял с плеча свою дубину и показал её волку волк склонил голову на бок зажмурился и мгновенно испарился знаешь громазека сказала алиса от тебя есть польза если бы я тебя не взяла с собой то тебя бы съел волк, — сказал громадека И твой папа очень бы расстроился. — Мягко сказано, — ответила Алиса. Река, к которой они спустились, была широка и полноводна. Вода в ней казалась серой, потому что серым было небо. У берега вздрагивали тростники. Им было очень холодно стоять по колено в воде. Из тростников торчал нос долбленой лодки. В ней лежало весло. — Нам вниз по реке, — сказала Алиса. и чем дальше мы от этих мест отплывем, тем лучше. Алиса смотрела, как громозека забирается в лодку. Лодка сразу глубоко осела, борта ее почти сравнялись с водой. — Не шевелись, — сказала ему Алиса, — а то перевернемся. Она оттолкнула лодку, прыгнула на корму и взяла весло. Громозека сидел не шелохнувшись, растопырив для равновесия щупальца. Лодка вышла на чистую воду, и сразу же берег, который они покинули, ожил. Из тростника высунулись волчьи морды, волки оскалились, рычали. Один из них хрипло сказал, «Еще до вас доберемся, поросяточки!» «Меньше всего я похож на поросенка», — обиделся громазека Другой берег был пуст. «А там кто живет?» — спросил громазека «Ничего интересного. Отрицательные персонажи», — сказала Алиса. «Ведьма, о которой ты уже слышал. У нее в услужении черная кошка». Да теперь ещё беззубый, но злобный людоед. Кроме того, там разбойники, очень испорчены безделием и лёгкой жизнью, пьяницы и хулиганы. Правда, не безнадёжные. Попались бы они мне в руки, я бы их перевоспитала. Река быстро несла лодку вниз по течению. Алиса только иногда окунала весло в воду, чтобы удерживать лодку подальше от берегов. Трестники справа время от времени шевелились. Видно, волки следили за путешественниками. на левый берег был по-прежнему пуст. «Нам ещё долго плыть?» — спросил Громозека, поёживаясь. Ему было холодно. «Думаю, через полчаса сможем пристать к берегу», — сказала Алиса. Она чуть приподнялась. Далеко впереди, на левом берегу, она заметила бегущие фигуры. «Там что-то происходило».